У Гейдриха глаза полезли на лоб, когда он читал шифровки Ваухника. Он даже не решился доложить их Гиммлеру, сообщив в общих лишь чертах, что в Берлине существует канал, по которому уходит секретная информация. На то, чтобы открыть все связи Ваухника, было потрачено три месяца. Занимался этим лично Шелленберг. Он взял Ваухника с поличным, и в обычной своей стремительной манере поставил его перед выбором или сотрудничество с РСХА, или расстрел. ваухник согласился работать с Шелленбергом и передал ему все свои контакты с французами и англичанами. И вот теперь, по словам Везича, этот человек сообщил Белграду, что 6 апреля именно 6-го рано утром танки Гитлера пересекут границы Югославии. «Значит, игра?» — думал Штирлиц. «Значит, Гитлер хочет оказать давление на Белград операцией страха?» «Значит, ни о каком военном решении конфликта не может быть и речи?» «Или наоборот, чтобы усилить еще больше панику и нервозность, Шелленберг пошел на то, чтобы открыть ваухнику дату нападения». А может, Ваухник нужен Шелленбергу в будущем, и ему дана секретная информация, чтобы поднять акции полковника. В конце концов, за два дня к войне не подготовишься, а человек, который сообщил до да часа точно дату нападения, становится особо ценным осведомителем. В мире таких раз-два и обчелся. Причем, видимо, Шелленберг рассчитывал, и, судя по всему, рассчитывал верно, что этой информацией будут интересоваться и англичане, и американцы. Подготовка Ваухника к внедрению к англичанам? Смысл? Бесспорно, смысл есть. И причем немалый. У Шелленберга в Британии были маленькие агенты, а мечтал он о серьезном человеке, который мог бы иметь прямые контакты с серьезными политиками на высоком уровне. Фигура военного атташе Югославии для такой роли подходит вполне. На продумывание и решение вопроса о сообщении Ваухника ушло мгновение. Когда математик отдает годы труда подступом к проблеме, на заключительном этапе он рассчитывает колонки цифр легко и просто. Разведчик сродни математику. Если Ваухник действительно дал Долграду точную дату удара, Тогда гипотеза штирлица правильно. А если Ваухник играет на дипломатии силой? Если Гитлер пугает Белград? Если он не начнет драку, а приведет к власти сепаратистов Мачика или Шубашича, Повелича, которые из честолюбивых личных интересов готовы растоптать национальное достоинство своего народа? «Тогда как...» «Хорошо», — сказал Штирлиц. «Давайте будем принимать ответственность вдвоём. Передайте мою шифровку тоже. Я подтвержу дату. Если уж ошибаться, то лучше ошибаться вместе, чем одному оказаться доверчивым дураком, а другому — мудрым прозорливцем». Только надо добавить, что наши данные основаны на сигнале Ваухника. Дома поймут, что мы имеем в виду. И очень жаль, что ушел Визич. Не он ушел, а его оттолкнули, сказал Радыгин. Он был в Белграде у одного человека, а тот стал отчитывать его и оскорблять. Визич не знал, что этот человек отошел от партии. Я бы отнесся к Визичу с подозрением. Согласится он и после этого работать с нами. Но он вернется. Я в это почему-то верю. Ладно, Василий Платоныч, я пойду к своим. Вздохнул Штирлиц. Мои волнуются, как я съездил в Сараево. А вам завтра надо двинуть в белград